Виктор Пелевин. Принц Госплана. Лаудинг. По коридору бежит человеческая фигурка. Нарисована она с большой любовью, даже несколько сентиментально. Если нажать клавишу «ап», она подпрыгнет вверх, выгнется, повиснет на секунду в воздухе и попытается что-то поймать над своей головой. Если нажать «Даун», она присядет и постарается что-то поднять земли под ногами. Если нажать «Right», она побежит вправо, если нажать «Left», влево. Вообще ее можно управлять с помощью разных клавиш, но эти четыре основные. Проход, по которому бежит фигурка, меняется. Большей частью это что-то вроде каменной штольни, но иногда она становится удивительной красоты галереи с полосой восточного орнамента на стене и высокими узкими окнами. На стенах горят факелы, а в тупиках коридоров и на шатких мостках над глубокими каменными шахтами стоят враги с обнаженными мечами. С ними фигурка может сражаться, если нажимать клавишу shift Если нажимать несколько клавиш одновременно, фигурку может подпрыгивать и подтягиваться, висеть, качаясь на краю, и даже может с разбега перепрыгивать каменные колодцы, из дна которых торчат острые шипы. У игры много уровней, с нижних можно переходить вверх, а с высших проваливаться вниз, при этом меняются коридоры, меняются ловушки, по-другому выглядят кувшины, из которых фигурка пьет, чтобы восстановить свои жизненные силы, но все остается по-прежнему, фигурка бежит среди каменных плит, факелов, черепов на полу и рисунков на стенах. Цель игры — подняться до последнего уровня, где ждет принцесса, но для этого нужно посвятить игре очень много времени. Собственно говоря, чтобы добиться в игре успеха, надо забыть, что нажимаешь на кнопки и стать этой фигуркой самому — Только тогда у него появится степень проворства, необходимую, чтобы фехтовать, раскакивать через щелкающие в узких каменных коридорах разрезалки пополам, перепрыгивать колодцы и бежать по проваливающимся плитам, каждый из которых способен выдержать вес тела только секунду, хотя никакого тела и тем более веса у фигурки нет. Как нет его, если вдуматься, и у срывающихся плит, каким бы убедительным ни казался издаваемый имя при падении стука.